Глава 69. Талисман Обернувшись, Клеен увидел вопрошавшего. Тот стоял совсем рядом, одет был в черный официальный костюм и шляпу-котелок того же цвета. В руках незнакомец держал трость с серебряной окантовкой, а на его лице поблескивали очки в золотой оправе. В нем чувствовалась некая возвышенность и утонченность. «Верно, Берете? «Маленькая баночка стоит три сули», — ответил владелец лавки, облачённый в замысловатую тёмно-чёрную мантию. Покупатель на мгновение задумался. «Может, чуть меньше. Я бы приобрел и другие ингредиенты. Например, вот эту бутылочку с лепестками подсолнечника». Немного подумав, мужчина нехотя ответил. «Два сули, 6 пенсов. Не думаю, что вы найдете дешевле». Увидев, что человек в очках с золотой оправы купил и другие материалы, кроме порошка из пионов, Клейн почувствовал, что надумал лишнего. Тем не менее, он осторожно дважды коснулся лба и посмотрел на незнакомца через призму духовности. Все в норме, тело здорово, настроение хорошее. Сэр, вам бы...» – подумал Клейн и отвел глаза, переключив внимание на лавку, торгующую замысловатыми самодельными амулетами из серебра, стали и даже золота. Но из всех артефактов лишь два или три обладали слабым цветовым ореолом – алым, бледно-белым или золотистым. Это говорило о том, что они наделены духовной силой, а значит, служат какой-то цели. Некоторое время Моретти внимательно разглядывал товар на прилавке и убедился, что продавец обладает некоторыми оккультными навыками. Тот не допустил ни единой ошибки в выборе источников силы для заклинаний. Более того, чувствовалось, что материалы амулетов создатель подбирал с предельной осторожностью, обеспечивая крепкую связь между амулетом и духовной силой. Конечно, у любителей, в отличие от подлинных мастеров, бывают и промахи, и Клейн сразу подметил, что торговец и по совместительству изготовитель артефактов осведомлен в самих заклинаниях. Нельзя сказать, что просто переведенные с Гермеса строки могут считаться за заклинания ведь их составляют в соответствии с особыми правилами и своей уникальной системой. Другой недочет заключался в том, что владелец лавки допустил различные ошибки в выборе символов для заклинаний и для источника силы, так что лишь от двух-трёх амулетов из десяти исходило свечение. Если говорить об их пользе, Клейн мог лишь сказать, что «лучше мало, чем ничего». По-настоящему эффективный амулет требует, чтобы духовная сила его создателя вырывалась из кончика ножа, пока тот вырезает символы. А для достижения лучших результатов вообще стоит прибегнуть к ритуальной магии. Ничего из этого не выйдет, если человек не является потусторонним. Клейн задумчиво наморщил лоб и дважды постучал своей черной тростью по левому верхнему углу напольной подставки. Почем эти два? Он спрашивал не об амулетах, на которые создатель уже нанес цвета, а о заготовках, чтобы самому зарядить артефакт. «Хм, сделаю Бенсону и Мелиси по защитному талисману, а себе возьму из запасов ночных наблюдателей. Черт, неужели старик Нил так дурно на меня влияет, что я теперь без зазрения совести думаю о таких вещах?» Клейн задумчиво наблюдал, как владелец лавки поднимает две серебряные пустышки. Обе заготовки имели форму длинного стержня с углублением в центре, но на одной этот центр находился в окружении аккуратно выгравированных перьев. Будучи падким на красивые вещицы, Клейн сразу положил на них глаз. «Вот это шесть сули», — сказал владелец, указывая на пернатую болванку. Затем взял в руку другую и, выдержав паузу, продолжил. «А этот образец — пять сули и три пенса. «Слишком дорого, да и вообще...» До настоящих амулетов им еще далеко. Маретти уже привык торговаться, благодаря финансовой озабоченности в их семье. После долгих словесных препирательств он купил обе заготовки: одну за 5 сулей и 6 пенсов, а вторую за 4 сулей и 9 пенсов. "Ну, пока что это не больше, чем простые серебряные пубрякушки, подумал и вздохнул Клейн. Более того, эти деньги, можно сказать, вычтены из долгожданной прибыли от работы прорицателем. Как раз в тот момент, когда он взял два серебряных украшения и сунул в карман, намереваясь обойти другие лавки, то услышал мягкий девичий голос. Повернув голову, провидец увидел перед собой девушку лет 15-16, одетую в длинное пастельно-желтое платье с большим количеством кружев. В руках она держала шляпку из тюля, украшенную разноцветными лентами. «Господин, почему бы вам не купить готовый амулет?» «Потому что хотел бы сотворить свой собственный. Знаете ли, это желание каждого любителя оккультизма», — вежливо ответил Клейн. Он не хотел, чтобы владелец лавки подумал, будто он пытается украсть его бизнес-идею, хотя у него и были мысли в будущем подзаработать на этом ремесле. Девушка с длинными вьющимися каштановыми волосами и довольно милым детским личиком посмотрела на Клейна светло-голубыми глазами и искренне спросила, «Могу я спросить вас, как правильно выбрать амулет? Меня впервые сюда привела подруга. Мы приходили несколько раз, поскольку обе интересуемся оккультизмом, но я пока только начинаю и знаю не так уж много. Так вот, ей, этой моей подруге, скоро исполняется 16, и я хотела выбрать амулет, чтобы подарить ей на день рождения, сделать сюрприз. Кое-что мне пришлось у нее спросить заранее, но большую часть этого никак не могу вспомнить». Клейн по-джентльменски улыбнулся. А какой амулет нужен? Защищающий от неудач, оберегающий от болезней, приносящий финансовое благополучие? Разные пожелания соответствуют разным источникам силы, то есть разным божествам, которые в свою очередь соответствуют определенным звездам, которые связаны каждое со своим материалом. Например, заклинание для защиты от неудач должно быть обращено к императрице бедствий и ужаса, то есть богине вечной ночи, А как оккультисты, мы знаем, что символ богини — луна, чай металл — серебро. И еще необходимо, чтобы язык заклинания и формат соответствовали всем правилам, присутствовали корректные символы божества, а само заклинание нужно написать без ошибок, ну и точно расположить все знаки относительно друг друга. Хотя это слишком сложно. Пока нет необходимости забивать тебе этим голову, — добавил про себя Клейн. Девушка, чьи глаза напоминали хрусталь, внимательно слушала, а затем задумчиво спросила, «Как поклоняющаяся богине могу ли я носить амулеты других божеств?» «Конечно, богам нет дела до таких мелочей», — успокоил девушку Маретти. «Но его, конечно, касалось лишь людей, носящих амулеты, а вот для создателей все не так однозначно». Последователю повелителя бурь, скорее всего, пришлось бы проявить осторожность, если бы он захотел изготовить амулет вечно палящего солнца. Но вообще это касается тех артефактов, для изготовления которых необходима ритуальная магия. Девушка почувствовала заметное облегчение. «Я бы хотела, чтобы этот амулет даровал ей крепкое здоровье. К какому божеству мне стоит обратиться? Вечно палящему солнцу? Матери-Земле или Богу знания и мудрости?» «Мать-земля или вечно палящее солнце прекрасно подойдут. Первые соответствуют символу звезды и свинец, если сразу говорить о материалах, а второму — солнце и золото, что довольно логично», — ответил с улыбкой Клейн. «Материал солнца — золото, а звезды — свинец. Я бы предложил выбрать солнце, только не знаю, хватит ли у вас финансов» он искренне верил, что отличался недюжинным здоровьем именно благодаря амулету вечного палящего солнца, одному из трех, которыми уже обладал. «Это не...» — протянула незнакомка, а затем внезапно запнулась и настороженно взглянула на молчаливого, будто ожидающего их владельца лавки. Она на мгновение задумалась, а затем все же спросила, определив материалы, как выбрать заклинания и символы. «Вы владеете языком Гермес?» ответил Клеен вопросом на вопрос. «Чуть-чуть. Было заметно, что ей стало явно неудобно от такого вопроса. Тогда позвольте помочь вам с выбором». маретти указал тростью на золотой амулет здоровья. И заклинание, и символ тут верные. Девушка приподняла подол юбки и, присев на корточки, взяла в руки талисман здоровья с узором из солнечных лучей по краям. Тот оказался теплым, и почувствовала согревающую волну расслабления по всему телу. «Спасибо, спасибо!» Незнакомка встала и поклонилась в знак благодарности. Клейн улыбнулся. «Дальше вы уже общаетесь непосредственно с продавцом. К сожалению, мне пора по другим делам». Сказав это, он взглянул на лавочника и заметил, что у того очень странное выражение лица, как будто он сомневается, стоит ли иметь с ними дело. Усмехнувшись, маретти оставил девушку и не спеша обошел весь рынок. К своему удивлению, он не нашел ни одного по-настоящему стоящего материала. К этому времени оплатив свой счет, вышел и Нил с темной деревянной коробкой в руках. Увидев озадаченный взгляд Клейна, старик указал на дверь в комнату в конце зала и сказал: Если нужно купить или продать настоящие потусторонние материалы, тебе туда! В конце концов, не все готовы демонстрировать свои покупки». «Понятно», — кивнул провидец. «В данный момент нужды в этом не было, поэтому они вдвоем направились к выходу». «Сколько стоят эти лепестки призрачного цветка?» Внезапно до ушей Клейна донесся звонкий голос. «Призрачный цветок — это тоже материал для зелья зрителя». Сердце его дрогнуло при этой мысли. Краем глаза молодой человек снова увидел джентльмена в очках с золотой оправой. — Что случилось? — озадаченно спросил Нил. — Да так ничего. — Клейн отвел взгляд. Хотя он и был членом отряда ночных наблюдателей, но не считал, что всех начинающих потусторонних нужно разыскивать и сажать за решетку. Все-таки стоит отдельно рассматривать каждый случай. Зритель, например, не представлял опасности для общества, королевства или мира. Да и вероятность того, что девятая последовательность выйдет из-под контроля, была очень мала. Выйдя из бара «Дракон», Клейн и Нил покинули район пристани в общественной карете, а затем попрощались в северной части города и разъехались по домам. Экипаж Клейна въехал на улицу Нарциссов, остановился у обочины, и Моретти уже собирался выйти, как вдруг увидел девушку в длинном серо-белом платье, готовящуюся войти. У нее были гладкие черные волосы, круглое лицо, узкие глаза и очень острые черты лица, которые по отдельности не казались выдающимися, но вместе создавали теплый и милый образ. Но Клейн обратил на нее внимание не из-за красоты, а потому что незнакомка неестественно дрожала. — Вы хорошо себя чувствуете, мисс? — спросил он из самых хороших побуждений. Девушка яростно покачала головой. «Да, — Да-да, я просто очень устала. В этот момент пассажиры, желающие покинуть кареты, начали торопить Клейна, и ему пришлось выйти. На улице его вновь охватило беспокойство, и он дважды стукнул между бровями, намереваясь убедиться, что с юной леди действительно все в порядке. Если обнаружится серьезная болезнь, он сопроводит ее в больницу. Когда появились цвета ауры, Клейн обернулся.